Встреча на мосту. Первое. Бывает так, что вдруг вспомнится событие давнего прошлого, и всплывет оно в памяти совсем в другом освещении. Особенно если в этом событии была какая-нибудь неясность, затемненность. Все его рычажки, колесики, пружинки, раньше разрозненные и в прошлом никак не соединявшиеся, вдруг словно сами собой устанут на надлежащее им место и весь механизм события придет в самое точное движение. И все горе лишь в том, что поздно уже. Прозевал и не вернешь, кусая локти. Ведь был же золотой зуб в моих руках, и упустил я ее, молокосос. А началось вот с чего. Я, командир комендантской роты штаба двадцать пятого армейского корпуса, играл в преферанс с начальником обоза, поручиком Андреевым и каким-то еще залетным зимгором. Зимгусарами мы их звали. И так что я хотел объявить восемь червей, как меня потребовали коменданту штаба, полковнику Н. Выругавшись, я бросился на рысях, ибо полковник был адский ворчун-крикун, и я его побаивался. Прибегаю. В честь имею явиться, господин полковник. Энн, седобородый старик сурового вида, предлагает садиться и протягивает бумажонку. Извольте прочитать, поручик. Есть? Читаю. Совершенно секретно, по имеющимся сведениям, в Россию проникла, тайно перейдя нашу границу с Норвегией, австрийская шпионка Ванда Рудко, полька по национальности, имеющая золотой зуб на левой стороне верхней челюсти. Известно, что она имеет намерение проникнуть в качестве сестры милосердия на австрийский участок нашего фронта. Благоворите иметь соответствующее наблюдение за дежурного генерала такой-то. — Прочли? — Так точно. — Распишитесь. — Есть, господин полковник. — И я встаю. — Разрешите идти? — Постойте. Что вы топучете ногами, как застоявшийся конь? Что вы намерены предпринять? — Объявить восемь червей? — срывается у меня с языка. — Простите, господин полковник. Это у меня такая дурная поговорка с детства. Я даже гипнозом от нее лечился. Я, господин полковник, возьму на учет всех сестриц с золотыми зубами. — Я завтра же? — Завтра же, — заворчал Эн. Я вас знаю, вам бы только вылететь из штаба по госпиталям. Ведь сестер не пять, не десять. — Если десять, то пас, — вырывается у меня. — Какой пас? Я хочу сказать, господин полковник, что если будет десять сестер с золотыми зубами, то есть если я обнаружу десять, «Вот я и вижу, что вы все напутаете», — подумав, неожиданно мягко говорит н И даже отеческим жестом кладет мне руку на рукав. «Вы ведь панику на всех сестер наведете. Так нельзя. А что ж прикажете делать, господин полковник?» «А ничего». «То есть как ничего? Совсем ничего?» «Совсем. Не наше дело ловить шпионов. Это дело контрразведки». И явно иронизируя, полковник продолжал. «Имейте наблюдение, как приказано, конечно. Вот и все. Иметь наблюдение. Слова-то какие! <с> Кто вас может упрекнуть, что вы этого наблюдения не имели? Никто с и никогдас. И вы чисты. А начнете работу по этой линии и в такую кашу влезете, что и не вылезете. Понятно? Так точно, господин полковник. Ну, ступайте» и начальник разрешил мне покинуть его. Я вернулся к себе, закончил преференс с приятелями, поужинал с ними и пошел в землянки своей роты на вечернюю поверку. И здесь я отступил от совета коменданта. Инструктируя дозорных охраняющих тыл корпуса, я рассказал им о золотом зубе. Мое сообщение заинтересовало всех, особенно когда я упомянул, что если удастся эту бабелку задержать, то наград большая будет, да и отпуск домой недельки на три, а то и на месяц выпадет на долю счастливца. Тем все, что касалось золотого зуба, на этот раз и ограничилось. Но уж на следующий день я стал нести печальные последствия того, что отступил от мудрого совета своего предусмотрительного начальника. Второе. Штаб корпуса квартировал в деревне Малая Георгиевка, находящейся в верстах 20 к западу от Луцка, где помещался штаб особой армии. К западу от штаба корпуса в верстах в 10 были позиции 46-й и 3-й гренадерской дивизии. 20-верстный участок от Малой Георгиевки и до Луцка, тыл корпуса, охранялся постами и дозорами моей комендантской роты. На пространстве этого участка имелось несколько деревенек и хуторов, занятых артиллерийскими парками, учреждениями интендантства, обозными командами, госпиталями, а также краснокрестными и питательными отрядами Зимгора и Пуришкевича. В госпиталях были сестры, служили женщины также в Зимгоре и у Пуришкевича. Снабжённые соответствующими удостоверениями личности, эти дамы и девицы свободно передвигались в тылу корпуса. Кроме них, к господам офицерам, как штабным, так и полковым, не так уж редко приезжали их молодые жены. У этих дам тоже были надлежащие удостоверения. Сообщив моим молодцам о золотом зубе, я, конечно, в тот же день об этом забыл. Двое суток прошло совершенно спокойно, но на третий и уже тоже под вечер, меня опять потребовали к коменданту, причем писарь предупредил меня, сказав, что их высокблагородие сильно не в духах. Я явился и тотчас же напоролся на неистовый крик и даже на топотание ногами. «Я вам покажу восемь червей!» — завопил комендант, лишь увидев меня. «Это что ж такое у вас происходит, а?» «Вы чем командуете? Комендантской ротой или зубо-врачебным кабинетом? Вы что такое натворили на всех корпусных дорогах?» «Ну, господин полковник, объясните, пожалуйста, в чем дело?» Наконец нашел я возможность пролепетать. «Я не знаю, в чем я виноват». «Не знаете? Вы не знаете, что у вас на всех постах происходит? А уже из штаба армии телефонируют и смеются, возмущаются». «Супруга командарма в форме сестры Милосердия поехала в госпиталь 46-й дивизии и напоролась на одного из ваших дураков!» «И что же, господин полковник, чувствую, что у меня слабеют ноги», — прошептал я. «Что же случилось?» «А вот что!» «Супруга командарма с одной из сестер отправились прогуляться по дороге, и дозор от вашей роты остановил обеих!» «Но ведь Дозор имел право это сделать, господин полковник». «Да, но ваши идиоты заставили дам раскрыть рты и чуть ли не пальцами лезли, золотых зубов. А у супруги командарма как раз вставная челюсть». «Позор! Возмутительно!» «Дама вне себя, и все вы! Почему вы не изволили, поручик, исполнить моего приказа, не шуметь, не делать глупостей? А почему вы ослушались?» «Почему вы так глупо вылезаете вперед и заставляете краснеть за свои поступки весь вечном корпуса? Он орал на меня еще минут пятнадцать. Я молчал. Я, конечно, был виноват в том, что надлежащим образом не инструктировал моих молцов и должен был теперь покорно выслушивать брань коменданта. Но, накричавшись до полного побагровения, он, наконец, утих, видимо, обеспокоившись за свое сердце. Упав на стул, он махнул мне рукой по направлению двери. — Ступайте, — прохрипел он, — объявляю вам строгий выговор, и чтоб сейчас же прекратить эти зубоврачебные глупости. Иначе я подам рапорт о вашем несоответствии и об откомандировании вас в полк. Я повиновался, чтобы сейчас же броситься в землянки роты и там, в свою очередь, в пух и прах разнести моих дантистов». Вроде курс своему я выяснил, что мое краткое сообщение и наставление солдатам действительно было понято, как право их осматривать зубы у всех попадавшихся им женщин, если они следовали по тыловым дорогам без военных спутников, и, стал быть, можно было ожидать поступления дальнейших жалоб и возмущений, Что мне было делать несчастному? Утопающий хватается за соломинку. Я приказал оседлать коня и в сопровождении вестового поскакал по госпиталям, чтобы предупредить возможность поступления жалоб. Третье. Неделю через две после всего этого из штаба корпуса приказали мне произвести дознание по какому-то делу, помните уголовному. По ходу следствия надо было допросить одну из местных жительниц, крестьянскую девушку, проживающую в глухом углу нашего корпусного тыла. Деревенька, в которой жила свидетельница, находилась обширным лесом, принадлежавшим какому-то польскому графу. Вот в один из дней поутру я и отправился в нужное мне место. На этот раз, так как стоял жаркий июль и путь был не близкий, я поехал не верхом, а в экипаже в двухместном драндулете. До леса от Новой Георгиевки было верст 6 или 8, И, наконец, мы под полуденным зноем добрались до его опушки и въехали в тенистую аллею лесной дороги. Говорит ли о том, как приятно после солнцепека оказаться в лесной душистой прохладе, среди протяжного шума ветвистых могучих деревьев. Давно уж я не бывал в лесу, давно не леживал на прохладном влажном мхе, давно не слышал щебета птиц. А тут, на этой лесной дороге, точно и войны нет, и никогда не бывало. Точно я в серебряном бору под Москвой. И я велел моему Полину остановиться. Полин был мой денщик, я его взял с собой в поездку полен Степан Парфёныч, худенький мужичонка из-под Владимира, но с пышными усами, которые он носил а Вильгельм, чем почему-то ужасно возмущал коменданта. Возражение он на мое приказание не сделал, хотя возражать любил и, по правде сказать, обычно мне на пользу. — Так точно, — сказал он. — Нам ведь не на пожар, а лесные воспарения понюхать надо. — Бру ты, черт! Полежить, ваш благородь, отдохните, а я повозку с лошадкой за кусты увиду. Пусть и конь пощиплет, что ему надобно. Я сошел с дороги и лег в густой прохладной тени за кустом ольхи. И только лег, как от запахов лесных, от прохлады и от протяжного шума ветровой волны, несущейся по верхушкам деревьев, мною стали овладевать томность и дрема. Так хорошо было лежать, наслаждаться полным покоем, молчать, слушать, думать, что я с трудом принудил себя ответить Полину, когда он крикнул мне, что в лесу грибы, и он пособирает их. — Славную поджарку соорудим в деревне, — пообещал он. — Со сметанкой, ваше благородие. — Ладно, собирай. И я опять погрузился в дрем. Не помню, сколько времени я так лежал, сколько его прошло, когда мое ухо уловило неподалеку от себя хруст валежника. Кто-то шел на меня и вдруг остановился, постоял с полминуты и пошел назад, ибо хруст возобновился, но стал затихать. Этот Полин, собирая грибы, набрел на меня и, думая, что я сплю и, не желая будить, пошел назад, вяло подумал я. Но уже пора ехать дальше, довольно валяться. И я, сев на землю, закричал по направлению затихшего хруста. — Полин! Я ваш благородие! Тотчас же ответил он, но совсем не оттуда, где, как думал я, он должен был быть. — Отдохнули? Я грибов умно собирал, и боровики, и подосиновики, какого угодно сорта. Рыщ чудесная поджарка выйдет. И он вышел ко мне. — Ты не подходил сюда? — Никак, нет, не подходил. — А кто ж тут валежником хрустел? — Да кому ж тут хрустить? Разве зверь, барсук, скажем? — Лес глушущий, ваш благородие. — Ну, черт с ним. Поехали. — Так точно. Чудесно будет по лесному холодку ездить. И он стал выводить лошадь на дорогу. Конь потянулся к луже, оставшейся после прошедшего недавно ливня и пересекавшей дорогу. «Балуй!» — прикрикнул на него солдат. «Не поиль тебя с утра, что ли, чтоб всякую заразу пить? Потерпишь до деревни!» И вдруг крикнул мне. ваш благородие! А ведь тут женщина проходила! Не она ли вас побеспокоила? Свежий совсем след!» Я подошел и стал рассматривать след, четко отпечатавшийся на сырой земле у края лужи. Да, это был оттиск женской обуви. «Видать, сестрица прогуливалась с кем-то», — многозначительно ухмыльнулся Полин. «Мужских следов не видно», — заметил я. «А может быть, и одни шли», — охотно согласился денщик и предложил мне садиться в драндулет. И мы покатили дальше. Минут через 20 неспешной езды мы наехали на дом лесника, о существовании которого я уже знал из данных имевшейся при мне двухверстки. Небольшой дом со службами, сараем, погребом, какими-то пристройками. Здесь коня попоем, ваше благородие. Хорошо. Вылез я из экипажа, новое место, новые люди, надо познакомиться. Ведь в штабе все одни и те же надоевшие сослуживцы. А тут, может быть, и девушка окажется, ведь был я в ту пору совсем еще мальчишка. А не девушка, так, может быть, просто стакан чаю предложит. Это не дурно. Но хотя наше прибытие не могло остаться незамеченным для обитателей дома, к нам навстречу никто не вышел. Я взошел на крылечко и дернул дверь за скобку. Дверь оказалась заперта, постучался, не открывают. Какого черта! Нет, у них полин другого выхода. Есть, ваш Ваша со двора. Я уже сунулся был за ведром, но псы прям в волкодавы. Вот как. Я стал барабанить в дверь уже по-иному. Ведь я все-таки начальство этих мест, черт их всех побери. Наконец дверь была открыта, и на ее пороге предстал видный, крепкий, красивый старик с подстриженными по-польски усами и с подусниками. Вражение глаз было гордое и даже надменное. Цо пану треба? Ледяным голосом спросил он, глядя мне не в глаза, а выше их. — Только напоит лошадь, — ответил я. — Пожалуйста, дайте ведро. — Зараз. Я сейчас прикажу слуге принести ведро. — Больше пану ниц треба? — Больше ничего. Простите за беспокойство. — Тогда я прошу пана извинить меня. Старик с поклоном отступил от порога и закрыл дверь. Затем мы услышали, как щелкнул в двери ключ. Мы с Полином не могли не переглянуться. Видал? Спросил я. Так точно, видел. Гордый поляк. Видать, из благородных. Хамон, они из благородных. Это, конечно, только хочу сказать, не лесник, он а скорее лесничий, из господ. Я бы ваше благородие на вашем месте опять бы его вызвал и подлепертил для порядку. Стал бы, к примеру, Олесе расспрашивать о происшествии, скажем, с женским следом. Кто, мол, тут с утра проходил или проезжал. У вас с ним разные разговоры могут быть. Ну его. Я уже его отпустил, теперь неудобно. Как желаете, Наша деньщичьи — дел маленькое. Тут белобрысый подросток лет 15 вынес Полину в ведро, и мой солдат занялся делом а через 10 минут мы опять катили к месту нашего следствия. Четвертое. В нужной мне деревне квартировала какая-то воинская команда, и я остановился у ее начальника, любезного пожилого уже прапорщика запаса с университетским значком на груди. Его люди помогли мне найти девушку, которую я должен был допросить. — Она совсем молоденькая, — сказал мне мой хозяин, — и красавица писаная. Чудесное лицо, но глупа невообразима. Знаю ее, она мне белье стирает. Сейчас ее приведут. Габкой звать, хохлуха. Скоро эта габка явилась, и, как и говорил прапорщик, показалась мне очень красивой. Чернобровая, большеглазая и с удивительным, точно выточенным, изящным овалом лица. Свежие щеки были нежно-розовы, а на румяных губах сияла чудесная улыбка. Но глупа габка действительно оказалась невообразима. На все мои вопросы я слышал только один и тот же ответ. «Хибо ж я знаю?» И опять пожимание плечиками, улыбка и «Хибо же я знаю?». Сначала меня это смешило, веселило. Я думал, что она только конфузится и потому не отвечает на мои вопросы. Но затем стала злить. Я подумал, что, может быть, девушка хитрит, уклоняется. И в сотый раз, услышав от красавицы словно заколдованная «Хиба ж я знаю», я прикрикнул на нее, но это не подействовало. Она также пошевеливала плечами, также улыбалась и прятала ручки под передник. И ничего, кроме Хиба, я так и не мог от нее добиться. Прапорщик сидел тут же и посмеивался в усы. Потом он мне сказал, бросит поручик. Вы видите, какая она. Ее можно только любить. Но она крутит. Она упирается. Не может быть, чтобы она по-человечески не могла ответить ни на один из моих простых вопросов. Уверяю вас, не может. Разве вы не видите, дитя природы? Красавица, но глупа. Ты глупа, апка. Ибо же я знаю и они грамотные. Вот ведь я ее, повторяю, можно только любить. Отпустите ее. Если что, она и знал по делу, то давно уже забыла. А есть у меня к вам другое и действительно важное дело. Вы ведь через лес сюда ехали? Через лес? О, Пло... плохой это лес. Неблагополучно в нем. А что? Леший в нем бродит? Не шутить. Вы знаете, после Брусиловского наступления в нем остались австрийцы и жили чуть ли не два месяца. Одиночные люди, конечно, делали облавы, часть задержали. Потом кое-кто сам выходил к нам с голодухи. Но я уверен, что в нем до сих пор находят пристанище подозрительные бродяги и шпионы и наши дезертиры. А графский лесничий сам-то граф в Австрии остался. Это я вам доложу, штучка. Когда здесь были австрийцы, он у них по округе за старшину ходил. Местные крестьяне его терпеть не могут. Он при австрийцах обижал их. Вот как? И разве контрразведка об этом не знает? Знает, конечно. Его вызывали в Луцке, допрашивали, но отпустили. Недавно к нему из России какая-то бабенка приехала. «Да», — сказал я, — «тип он противный. Я сегодня с ним имел неудовольствие познакомиться». «Хам! Ну, что я могу поделать, если у него все документы в порядке? Я человек маленький. Толкнись к нему, и у меня сейчас же возникнут неприятности». И, вспомнив историю с золотым зубом, я спросил. «А что у этой бабёнки, которая к нему приехала? Нет во рту золотого зуба». Но прапорщик не мог мне ответить на этот вопрос. «Я филолог, а не дантист». — отшутился он. — Я ей в рот не заглядывал. А тут и Полин мой возвестил, что грибы готовы и можно кушать. Денщик моего хозяина стал собирать на стол. К моему удовольствию появилась и бутылка депревского коньяку. До да золотых ли зубов мне стало тут. Пятое. Если правду говорить, то именно коньяк и был причиной того, что, покидая гостеприимного хозяина, Я забыл у него папку с дознанием. Вспомнил же я о ней только тогда, когда мы с Полином порядочно уже углубились в подозрительный лес. Ничего не поделаешь, приходилось возвращаться назад за забытым. Но лес был так хорош в этот поздний вечер, так душист, тих и таинственен, что я, приказав Полину во всю мощь гнать назад в деревушку, а потом обратно, сам решил ожидать его возвращения в лесу. «Правда, Полин предостерег меня». «Ладно ли, ваше благородие, вам тут одному оставаться?» «Слышали, что Олесь поговаривают». «Чем интереснее», — ответил я. «Может быть, что-нибудь увижу. Я буду на настороже». «Ничего, заворачивай и гони. Помни одно, не замешкайся». И я остался один. Некоторое время я не двигался, вслушиваясь в лесную тишину совершенно бездыханную, ни ветерка не проносилась по вершинам мощных грабов. Лесная тишина, да еще ночная, всегда пробуждает в душе человека что-то древнее, таящееся в ней еще от дикарей предков. Чувство смутное, тревожное делает ее настороженной. Глаза становятся зорче, слух обостряется. Все это хорошо обновляет душу. Я стал мечтать о том, Как бы чудесно было, если бы моя невеста, московская курсистка Катя, была бы сейчас со мной. Как бы счастливы мы были. Потом потихоньку я пошел вперед. Я даже стал что-то насвистывать, но, подумав о том, что все-таки лучше себя не обнаруживать, свистеть перестал. И шел я очень тихо. Через короткое время дошел до моста через ручей. Я обратил внимание на этот мост еще днем и присел на его перилах. Сидел совершенно тихо, даже не шевелясь, мечтал и думал. И вдруг я услышал, как кто-то чихнул. Как мне не стыдно в этом теперь признаваться, но звук, прозаический звук, раздавшийся из-под моста, здорово меня напугал. Ведь это чихание означало, что под мостом кто-то таился. Этот кто-то мог быть только дезертиром или шпионом. Его вот чихание выдало его но ведь до этого он так легко мог убить меня, сидящего на перилах выстрелом из револьвера. Я соскочил с перила, и насторожился, испуг прошел. Я вытащил из кобуры наган и, стоя на середине моста, ждал. Тот, кто сидел под мостом, не мог уйти из-под него незаметно. Берега были довольно крутые, вода отблескивала. Я бы заметил его и стал стрелять. Словом, я, стоявший на мосту, был в более выгодном положении, чем тот, кто сидел под ним. Но мы оба молчали, так продолжалось несколько минут. Но надо же было, наконец, прервать это молчание, тягостное, вероятно, для нас обоих. И я, потопов, а моста, крикнул. «Эй, кто там?» «Я», — ответил мне спокойный мужской голос. «Кто я?» «Человек». Последовал столь же спокойно ответ. «А ты кто? Почему так корешь? Лучше иди к ты своей дорогой». Этот нахал добился того, чего он, вероятно, хотел. Я, разразившийся бранью и угрозами, обнаружил себя. То есть, что я офицер, имеющий право его арестовать. Но и на крики мои он отвечал спокойно, однако уже с угрозой и весьма мрачной. «Ну что ж, арестуй, сунься ко мне». Словом, он заткнул мне рот. Я умолк, вертясь вправо и влево, заботясь теперь лишь об одном — не пропустить момента, если негодяй подумает вылезать из-под моста. Уж тогда-то я его укокошу. Но тот, видимо, не собирался покидать своего убежища. Теперь он в свое удовольствие чихал под мостом и даже кашлял, крича мне. «Простудился я тут, будь твой все неладный!» «Простудился под мостом. сыра Эй, не лягушка! Эй, ты, дурень! Водки у тебя нет ли? Я хорошо заплачу!» Я от ярости скрижетал зубами, но молчал. «Погоди, дьявол!» — подумал я. «Вот придет Полин, так мы на тебе выспимся. Однако Полин должен был прибыть не так еще скоро». Приходилось сдерживаться терпеть, отметив себе, что, хотя сидящий под мостом и хорошо говорит по-русски, но с акцентом, я продолжал вертеться, боясь упустить момент его попытки к бегству. В таком положении я, естественно, мало интересовался тем, что делается впереди и позади меня, и поэтому совершенно растерялся, когда неожиданно был атакован несколькими псами с неистовым лаем, бросившимися на меня. Они налетели на меня с той стороны дороги, куда я с Полином должен был еще следовать, то есть со стороны дома лесника или лесничего, но не стыло. Я стоял лицом к нападавшим. Это спасло меня от их укусов. Я стал стрелять. Один из псов с визгом покатился по земле. Он был убит мною. Другие отбежали. В то же время я услышал отчаянный женский крик: Ах, пан Езус, матка Боска! Затем раздался всплеск, и на секунду я увидел тень человека, метнувшегося в сторону от моста прямо по руслу мелкого ручья. Я вскинул револьвер и нажал гашетку. Ноган щелкнул, но выстрела не последовало. В его барабане, увы, было только три патрона, и я в горячке и панике все их расстрелял по собакам. Теперь я оказался без защиты, но, кажется, в относительной безопасности. Тот, кто сидел под мостом, кто бы он ни был, убежал. Ко мне же приближалась женщина. Около нее, рычая сверкая глазами, прыгали две собаки. «Стой!» — крикнул я, поднимая безвредный теперь ноган. «Не с места!» «Зачем пан убил собаку?» — спросила женщина, останавливаясь. «Не разговаривать!» — заорал я. «Молчать! Назад, говорят тебе!» «Пан только приказал мне остановиться», — резонно ответила женщина. «Я сестра милосердия и в гостях у своего дяди. Почему пан застрелил нашу собаку?» «Я могу застрелить и вас!» — уже спокойнее ответил я. «Вы и ваши псы помогли бежать шпиону!» «Так, но револьвер пану уже пустой. И я!» «Как эта чертовка хотела закончить начатую фразу!» «Вероятнее всего, угрозой это я почувствовал по ее тону, но не успела». Точнее же, постереглась, ибо в этот самый момент на мост, чуть не сбив нас обоих, влетел Полин на драндулете. Он даже проскочил мост, и псы занялись им. Я же схватил женщину за плечо. И тогда она, и не подумав вырываться из моих рук, вдруг завопила во весь голос. — От него пахнет вином! Он пьяный! Спасите! Спасите! — Не ори! — в свою очередь закричал я. «Тебя не режут и не убивают! Ты арестована!» Теперь мы держали ее уже вместе с Полином, отогнавшим собак. Полин сказал мне, «Я услышал выстрелы и погнал коня. Это выстреляли стреляли, ваше благородие? Неужто она в вас полила «После об этом. Сажай ее в драндулет. Так точно. Ну, ты!» Женщина умолкла и не сопротивлялась. Легко вскочив в экипаж, она лишь сказала, И от этого пахнет спиртом. Оба пьяны. Вы ответите за то, что так обращаетесь со мною. Я здесь в отпуску. У меня есть удостоверение. Оно в доме моего дяди, и вы обязаны доставить меня туда. Все эта женщина, возмущаясь, выпалила на хорошем русском языке, но с польским акцентом. Теперь уж и мне надо было назвать себя, что я и сделал. «Ах, вы тот самый поручик!» — закокотала она. Тот самый, что заставил своих солдат осматривать зубы у сестер, а потом ездил по госпиталям и просил извинения. Тот самый ненормальный, а сегодня к тому же еще и пьяный». Этими словами негодяйка убила меня, вышибла почву из-под моих ног. Но все же я попытался сбить ее с тона, поставив вопрос ребром. «Что вы делали в лесу?» — спросил я. «Одна в ночное время». Женщина взглянула на меня с такой ненавистью, что я подумал, что она может меня укусить. И она не ответила, а прошипела в ответ. «Во-первых, я была не одна с тремя собаками, из которых вы одну, перетрусив, убили. А что я делала? Какое вам дело? Ну, например, наслаждалась лесной тишиной, как вы хотя бы». «Наслаждалась лесной тишиной», — усмехнулся я. Эт, голубушка, вы следовали к мосту, под которым вас дожидался шпион». Мои слова не произвели на нее ровно никакого действия. «Когда вы начали называть меня на «вы», — ответила она, — я подумала, что ваше опьянение стало проходить. Но я ошиблась, вы продолжаете бредить. Кто видел этого шпиона, кроме вашего больного воображения?» «Я его видел, когда он убегал», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Я его видел и говорил с ним, когда он сидел под мостом. Он обнаружил себя, чихнув». «Чихнув?» Женщина даже привскочила на сиденье. «Все это пьяный бред, бред ненормального!» «Милый солдатик!» И она повернулась в сторону Полина. «Ты трезвее твоего начальника, пожалуйста, запомни, что он говорит. Под мостом сидел кто-то и чихал. Обязательно запомни!» Но умный мой Полин ответил кратко, но внушительно. «Молчи, стерва!» «Убить тема. мало». Женщина словно и не слышала грубого солдатского ответа. Она уже снова повернулась ко мне и затрещала. «Вы, поручик, начитались Конан Дойле и Пинкертона! Уверяю вас, этим вы карьеру себе не сделаете!» Тут из кромешного лесного мрака блеснул неяркий огонек. Мы подъезжали к дому лесника. Шестое. Все документы у Едвиги Станиславовны Оржельской она так была в них названа, оказались в полном порядке. Явно торжествующая, сияющая, она сидела сейчас напротив меня. Нас разделял стол, на котором кипел самовар с чайником на комфорке, и стояла какая-то еда, хлеб и прочее. Пожилая дама, жена лесника, подумал я. Каменела за самоваром. Уже знакомый мне старик метался позади стула пани Оржельской. Наше вторжение в дом произвело впечатление. Старик, хотя и пытавшийся сохранять свою величественность, показался мне испуганным, о том же говорило и выражение лица его супруги. Но пани Едвига торжествовала. Она говорила, говорила и говорила, она трещала и уже не о том, что она испытала в лесу. Она словно позабыла об этом, а о своем госпитале, расположенном в тылу соседнего корпуса, о Петербурге, о дяде, о тетке. Она, интересная полнотелая блондинка уже не первой молодости, принялась даже кокетничать, стрелять глазами. Словом, эта прожженная бестия, видавшая всякие виды, явно торжествовала победу. И, увы, все документы, оказавшиеся при ней, вполне удостоверяли ее личность. «Что же мне оставалось делать?» арестовать ее на свою ответственность и доставить в штаб, или принести извинения за грубое обращение, за убийство собаки. Может быть, мне за собаку придется даже заплатить. Другими словами, я или должен был признать себя побежденным, или же продолжать войну на свой страх и риск. Но в этой войне у меня не было союзников. «Ведь первый, кому я буду должен доложить о случившемся, это полковник Н, комендант штаба. Я знал вперед, как он отреагирует на мой рапорт. Обойти его, адресоваться прямо к начальнику штаба корпуса. Но все мы штабные отлично знали характер генерала Карликова. Его флегму, желание отстраниться, умыть руки. Он не захочет лично разбираться в этом запутанном деле» он опять-таки направит меня к коменданту. В руках же этого злобного старика я, конечно, погибну». И я опять пожалел о том, что не послушался его совета, снова влип в это грязное дело. Но все же в глубине моей души было глубокое убеждение в том, что я прав, что не все в этом доме и в этом треклятом лесу чисто, и я медлил. Я не хотел с позором капитулировать. Я поднял глаза. Полька улыбнулась. Из ее рта мне в зрачки блеснул золотой зуб. На левой стороне верхней челюсти. Полька заметила, что я смотрю ей в рот. Вероятно, и дрогнул что-то в моих глазах, на моем лице. И она залилась смехом, даже в ладоши хлопнула. Потом, подняв пальцем уголок верхней губы, весело сказала мне. Поручик, заметили это? О да, золотой зуб на левой стороне верхней челюсти. Как раз на том месте, которое причинило вам столько неприятностей. Но, поручик, успокойтесь. Эта золотая коронка поставлена всего два месяца тому назад в Минске дантистом зубоврачебного пункта Зимгора. И весь наш госпиталь знает про это, — закончила она уверенно и победоносно. Она била меня, как хотела. Мне больше не о чем было ее спрашивать. Надо было как-то уносить ноги. — Сударыня, — начал я медленно, — в таком случае мне придется... — Да, — весело с задором продолжила она. — Придется опять просить извинения. Ну что же, я топрая, я прощу вас. И закончила, протянув мне через стол руку. — Целуйте, дядя! Затем уже по-польски обратилась она к старику. — По случаю мира следовало бы выпить. — Есть у тебя вино? — Есть, есть. По-польски же торопливо ответил он. — Конечно, раз ты прощаешь господина офицера, то мы выпьем почарки. Ванда! — кивнул он затем в сторону жены. — Принеси, что у нас есть получше. Старая дама поднялась. Мое сознание отметило, что оба они, вдруг засуетившиеся, довольны мирным разрешением конфликта. Со старика всю его спесь как рукой сняло. Вообще же, с самого моего появления в их доме, лесничий и его супруга были лишь молчаливыми свидетелями того, что происходило между мною и их племянницей. Они словно умывали руки, не хотели или не решались вмешиваться в наш разговор. О собаке, застреленной мной, принадлежавшей лесничему, так и не было сказано ни единого слова. Выпив стаканчик какой-то сладкой и крепкой настойки, я откланялся и отправился в дальнейший путь. Паня взяла с меня слово, что я ее в будущие дни навещу. Я слово дал, но исполнять его не собирался. Потом мы с Полином покатили в штаб. Своему солдату я приказал никому ни слова не говорить о случившемся. Сам же, прибыв в штаб, тотчас же разбудил поручика Андреева, своего сожителя по халупе, и все подробно и точно ему рассказал. Рассказав же, просил его совета, как мне поступить. Дружок мой, Хатисонный, вначале выслушал меня внимательно и на вопрос мой ответил кратко. Как поступить, а никак. как. Плюнь на это дело. «Но постой ты, подумай», — запротестовал я. «Ведь не может же Бейт собрано вместе столько случайностей. Этот тип под мостом. Она одна ночью у моста». Ее золотой зуб, ее наглое поведение по пути к дому и, наконец, это желание все уладить миром. — Да, конечно, — зевнув, согласился Андреев. — Ну и ты подумай. Твоя выпивка в деревушке... Даже забыл папку с дознанием. Остался один в лесу. Комическое чихание неизвестного под мостом, которого ты не умел задержать. А ты бы сумел... — Попробовал бы. — А как? — Стрелял бы через настил моста по его голосу. — Это верно, — согласился я, почесав в затылке. — Эту возможность я упустил из виду. Впрочем, у меня в ногане было всего три патрона. — Ты многое упустил из виду, — продолжал Андреев. — Ты не обыскал эту Оржельскую. А это надо было сделать, если уж ловить шпионов. «Конечно, она, подходя к мосту и услышав твои крики, могла бросить то, что было при ней. Но тогда до света нельзя было покидать место. Потом этот золотой зуб. Только права. Ты сам рассказал о нем по всем госпиталям. Коронку, — говорит она, — надели ей в Минске. Так это или не так? Проверить это теперь уже трудно. Требует времени». Для этого надо привести в движение сложный аппарат следствия. Другими словами, прямых улик никаких. Хотя косвенных много. Но ведь на основании косвенных улик можно... Да, конечно, докопаться до прямых. Но кто этим будет здесь заниматься? Твой же рапорт сразу и в первую голову подставит под удар тебя самого. Это тебе надо? Нет. Ну так вот... Следовательно, раздевайся и ложись спать. Я, почти убежденный своим сожителем и приятелем, так и поступил. Но наутро меня стала мучить мысль, что все-таки я поступлю нечестно, если, убоясь наказания, в сущности пустякового, да его может и не быть, за свои ляпсусы совершенно закрою глаза на все то, чего свидетелем мне пришлось быть. Надо хотя бы в контрразведку сообщить об этом. Я так и поступил, отпросившись у коменданта на другой день в Луцк за покупками. В штабе армии меня принял соответствующий офицер, еще совсем молодой, но лысый почему-то. Вид у него был сонный, недовольный, но мой подробный доклад он выслушал внимательно. Слушая, он делал какие-то отметки на листе бумаги, но не задал мне ни единого вопроса. Когда же я кончил говорить и поднял на него глаза... Он сказал безразличным голосом. «Хорошо, благодарю вас. Нужные меры будут приняты». И добавил, поднимаясь со стула. «Сегодня у меня седьмое сообщение о шпионах от частных лиц». И улыбнулся. «Стал быть, я, офицер действующей армии, был для него только частным лицом? И все эти сообщения о шпионах давно уже остычертили ему? Для него, специалиста по поимке их, Мы что, кустари этого дела? Мне тоже стало скучно, досадно, что я ввязался во все это дело. Я постарался забыть о пане Оржельской и о золотом зубе как можно скорее. Но в 1918 году уже в Москве случай свел меня с нею снова. Седьмое. Как-то в марте этого года, уже собираясь покинуть Москву, чтобы пробраться на восток Сибири, я, живущий нелегально, скрывающийся от большевистских властей, зашел позавтракать в маленькое кафе на Петровке. Оно мне нравилось своей миниатюрностью и относительной нелюдимостью. Открытое полякам, беженцам во время войны, оно и посещалось главным образом поляками, эвакуировавшимися в Белокаменную. Возможностей неприятных встреч здесь было меньше, и я избрал его для своих посещений. Конечно, Москва уже голодала, везде кормили плохо, но все же Полька, хозяйка этой цукерни, ухитрялась угощать свою публику и пирожками, и булочками, и пирожными. Было часов одиннадцать, когда я вошел в кафе. Ранние завтраки отошли, обеденный час еще не наступил, и в единственной комнатушке заведения было пусто. Лишь какая-то пара, хорошо одетая дама и господин, сидели за столиком у окна. Я занял столик рядом с ними и спросил себе кофе и чего-то еще. Как ни был я голоден, но уже выработавшиеся во мне человеке преследуемом наблюдательность и осторожность заставили меня заметить, что сидевшая у окна дама явно заинтересовалась мною. Раза два-три, внимательно взглянув на меня, она стала быстро, но тихо говорить о чем-то своему спутнику. После этого и тот стал глядеть в мою сторону, принялся рассматривать меня довольно бесцеремонно. Такое поведение со стороны окружающих никому не может быть приятно, особенно же человеку, который не хочет обращать на себя внимание. Моя же военная шинель, хотя и лишенная погон, своим покроем явно говорила о моем недавнем офицерском прошлом. Что надо этим двоим от меня? Ведь я не знаю. Самое лучшее — скорее допить кофе, расплатиться и уйти. Проклятая жизнь. Я сидел, стараясь не поднимать глаз от стакана. Лишь из-под тишка я наблюдал за тем, что происходит за соседним столиком. Господин, он был немного старше меня, лет тридцати, Улыбался. Его красивое лицо не выражало ни злобы, ни неприязни. Хороший признак. Лицо же дамы все цвело улыбками. Ее глаза явно искали встречи с моими глазами. Зачем? И, боже мой, чем я чаще, все же уклоняясь от встречи с ее глазами, взглядывал на ее лицо, тем яснее для меня становилось, что я где-то когда-то ее встречал, уже видел». Но где и когда я никак не мог вспомнить. Все-таки она, наконец, поймала мой взгляд. Поймала, воспользовалась этим и сказала просто и доброжелательно. «Здравствуйте, поручик. Вы меня не узнаете?» «Нет, сударыня», — ответил я, приподнимаясь в поклоне. «Вернее же так, ваше лицо мне знакомо, но где я вас встречал, никак не могу вспомнить. Вы меня простите, пожалуйста. А в позапрошлом году, на мосту, ночью, в лесу». «На мосту, под которым кто-то чихал». И первым засмеялся ее спутник, но тотчас же к нему присоединился она. Они посмотрели на меня и смеялись от души. Я молчал, мне не было весело. Я чувствовал свое натянутое лицо, его глупое выражение, и даже не только это я чувствовал. Я, лишенный офицерских погон в обтрепанной шинели, Должен был казаться им, упитанным, прекрасно одетым, беззаботным и веселым, жалким, несчастным парием революционной России. Ведь революция лишила меня всех прав, сделала бродягой, травимым зверем. И вот они потешаются надо мной. Но они не хотели меня обидеть. Они хохотали не надо мной, а над происшествием, которое казалось им теперь бесконечно забавным. Теперь... — подумал я, поднимаясь из-за стола. Но оба они уже перестали смеяться. Женщина оглядывала меня с явным сочувствием. — Не надо сердиться, — сердечным тоном сказала она. — Я увидела вас, вспомнила, рассказала ему. Она кивнула головой в сторону мужчины. — И вот нам стало весело. Но ведь я еще тогда простила вас, мы помирились. — Присаживайтесь к нам, выпейте еще кофе. Внутренний голос шепнул мне, ну их, не надо соглашаться. Но тупое безразличие ко всему вдруг сковало мою душу. Я не мог сопротивляться чужой воле и сел к ним. Что-то еще пили и ели. Спутник пани Оржельской был, учтив со мной, предупредительно вежлив, красивый блондин с внимательными глазами стального цвета. Теперь мы говорили о том, что творится в Москве. Мои собеседники возмущались режимом, жалели офицеров. Спрашивали, что я собираюсь предпринять. Я отвечал неопределенно. «Может быть, мы сможем вам чем-нибудь помочь?» — спросила паня Аржельская. «Мы?» «Да, пан Владислав мой муж». И она улыбнулась своему спутнику. «Теперь я уже не Аржельская, а Пекарская. Приходите к нам». И она сказала свой адрес. Я поблагодарил. Она же опять начала вспоминать все подробности ночного происшествия на мосту. «Я допустил ошибку», — сказал я. «Непростительную ошибку». «Да?» — заинтересовался супруг моей знакомый. Вы допустили ошибку? — Какую же? — В чем? — Я должен был бы выстрелить по голосу через настил моста. Доски были тонкие. Я бы убил или, во всяком случае, ранил человека, скрывавшегося под мостом. Тогда мужчина мягким, но властным движением положил свою большую руку на кисть моей руки и, слегка сжимая ее, сказал с какой-то новой проникновенной интонацией в голосе то что вы не стреляли было не ошибкой а вашим спасением да доски были гнилые и тонкие каждый ваш шаг обсыпал с них в воду песок сидевший под мостом точно слышал где вы стоите да и щели в пол ладони мелись он стрелял бы без промаха но почему вы все это знаете вырвалась у меня жена столько раз мне обо всем этом рассказывала Уже безразличным тоном ответил он, освобождая мою руку. «Я, как это теперь говорят, академически обсудил ситуацию, создавшуюся на мосту». «Но почему же тогда он не стрелял первый?» — спросил я. «Вероятно, у него не было оружия?» «Нет», — усмехнулся господин Пекарский. «Если уж он был шпионом, а вы ведь в этом уверены, вероятно, до сих пор», — поднял он на меня свои стальные глаза, «то, конечно, оружие при нем имелось». — Но тогда он должен был стрелять, — настаивал я. — Вовсе нет. И собеседник пожал плечами. — Зачем? Ведь вот к мосту совершенно неожиданно явилась моя кахана с псами. И все устроилось прекрасно. И для вас, и для него. А убей он вас, или еще хуже, подрань, и началось бы целое следствие. Нет, уверяю вас, этот чихающий пан действовал хорошо. И я не мог не отметить себе, как любовно скрестились их взгляды, этой пышной блондинки и господина с остальными глазами. Через несколько минут мы расстались, и о встрече в Цукерне я очень скоро и совершенно забыл. Мне самому, преследуемому и травимому, уже не было никакого дела до пани Пекарской, до давнего происшествия на мосту. Прошло почти четверть века. По странному свойству памяти вдруг неожиданно совсем открываешь самые потаенные свои ящики, в которых она хранит прошлое. Давнее событие вдруг всплыло в моем сознании. Было это в одну из моих бессонных ночей, когда думаешь, черт его знает о чем. И вот отдельные моменты этой неудачной попытки поймать золотой зуб вдруг осветились по-иному, разрозненное соединилось вместе. Скрытые пружинки привели в движение какие-то колесики. Весь механизм события оказался в состоянии точнейшей работы. И тут я вдруг понял, что ведь неизвестный, обнаруживший себя под мостом, нечаянным, непроизвольным чиханием, и господин с остальными глазами, предложивший мне в польской кондитерской на Петровке стакан кофе, одно и то же лицо. И никто меня не разубедит.